Коты в истории Как явствуют из ученых трудов, первые кошки появились 45 миллионов лет назад. Предками их были цеветы. Недурное родство. Но кошки тут же решили развиваться без оглядки, чтобы никакими цеветами от них и не пахло. Нервы у цевет не к черту. Это началось с тех пор, как люди обнаружили, что из их желез можно добывать ароматный цибетин, сноска. Словарь объясняет, 17 циклический кетон, в отличие от 15-членного мускона, который вырабатывают железы мускусного оленя, Может, для цвет это и не новость, но разве им от этого легче? Не думаю. Как именно его добывают, не знаю и знать не хочу. Наверняка гадость какая-нибудь. Впрочем, сейчас посмотрю. Ну вот, я же говорил, треугольник с носком. Интересно, как вообще решают, что подойдет для парфюмерии? К примеру, амбра содержится в пищеварительном тракте кашалота. Что ж получается, идет кто-нибудь по бережку, вдруг смотри-ка, кит блеванул. Вот и отлично, на духи сгодится. Так что ли? Итак, семейство кошачьих принялось эволюционировать во весь опор. Кошачьи учились бегать все быстрее и быстрее, становились все крупнее и крупнее, гены их прямо удержу не знали, чего не сделаешь от страха, что тебя случайно примут за цвету. «Особенно если, по твоим сведениям, пройдет несколько тысячелетий, и с наступлением эпохи Голоцена по земле начнут рыскать пятикантропы с флягой и ножом в руках и проблеском мысли в глазах. Кошачьи обживали новые земли, вот только в Австралию не попали по причине дрейфа материков, оттого там и крысы такие здоровые». Кто-то обзавелся полосками, кому-то больше пригнулись пятна. Одна довольно известная разновидность вместо клыков отрастила что-то вроде самодельных консервных ножей. Но кошачьи консервы появились лишь через сотню тысяч лет, а саблезубые, не сумев использовать свой инструмент по назначению, вымерли за ненужностью. И вдруг откуда-то возникла кошачья мелкота, которая начала приставать к людям с настырным мяу-мяу. Поставьте себя на место первобытного человека с нависшим, как балкон лбом. Сидишь, бывало, прикидываешь. Как скажется новое изобретение под названием «огонь» на окружающей среде, или как бы унести ноги от громадных зверюк, которые так и норовят тебя слопать, вдруг в пещере появляется зверек, наподобие самых хищных из этих тварей, только маленький, и принимается урчать. Можно лишь удивляться, что его тут же не съели.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 Другие животные либо удирали от него, либо, облизываясь, гнались за ним. А этот зверек его любил. Любил, потому что знал наперед, люди тоже любят кошек. Пещера — это ведь все равно, что загородный дом. А к загородным домам кошки неравнодушны. Таков уж закон природы. Понимаете, куда я клоню?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 Коты прямо созданы для путешествий во времени. Они не умеют обращаться с огнестрельным оружием. Тем самым они избавлены от самой серьезной опасности в таких путешествиях. Ненароком пристрелить собственного дедушку. Возможно, кому-то из них взбредет в голову стать собственным дедушкой. Но, изучив повадки фермерских котов, мы можем вас успокоить. У котов это обычное дело.